Издательство «Индивидуум» представляет Хелен Плакроуз и Джеймс Линдси Циничные теории Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности? И что в этом плохого? Перевод с английского Дмитрия Виноградова Читает Андрей Анучин Моему мужу Дэвиду, благодаря которому все стало возможно, и моей дочери Люси, которая больше ничего не хочет слышать о постмодернизме. Моя работа сделана. Моей жене Физер которая хотела простой жизни и никогда не узнала бы, что все это существует. Введение В эпоху модерности, используемый автором термин «модернити», обычно обозначающий период с 17 века и до наших дней, В некоторых вариантах до середины или последней четверти XX века переводят по-разному. Среди основных вариантов модерность или современность. В этой книге будет использовано определение модерность. Особенно в последние два столетия большинство западных стран объединила общая политическая философия, известная под названием либерализм. Основные постулаты либерализма, политическая демократия, ограничение власти государства, универсальные права человека, правовое равенство для всех дееспособных граждан, свобода слова, уважение к многообразию точек зрения и открытой дискуссии, доказательный метод и рациональное мышление, отделение церкви от государства и свобода вероисповедания, Со временем эти либеральные ценности превратились в идеалы. Потребовались столетия борьбы против теократии, рабства, патриархата, колониализма, фашизма и многих других форм дискриминации, чтобы мы начали ценить их так, как ценим сегодня. Хотя и этого недостаточно. Наибольших успехов Борьба за социальную справедливость добивалась, когда поднимала знамя универсальных либеральных ценностей и настаивала, что те принадлежат каждому, а не только обеспеченным белым мужчинам. Следует отметить, что общая философская позиция, которую мы называем либерализмом, совместима с широким спектром мнений по политическим, экономическим и социальным вопросам, включая как те, что американцы называют либеральными, а европейцы – социал-демократическими, так и умеренные разновидности того, что повсюду зовется консерватизмом. Либеральная философия противостоит авторитарным движениям всех мастей, будь то левые или правые, светские или теократические. Таким образом, Либерализм лучше всего рассматривать как систему, помогающую представителям разных политических, экономических и социальных взглядов разрешать конфликты и рационально дискутировать по поводу тех или иных правительственных мер. Однако мы достигли исторического момента, когда идеи либерализма и модерности – лежащие в основе западной цивилизации, находятся под серьезной угрозой. Природа этой угрозы сложна, поскольку она представляет собой результат сокрушительного натиска как минимум двух сил – революционной и реакционной, схватившихся между собой за право определить, в каком либеральном направлении двигаться нашему обществу. По всему миру поднимают голову правые популистские движения, мнящие себя последним рубежом защиты либерализма и демократии от надвигающейся волны прогрессивизма и глобализма. Они все чаще возводят на трон диктаторов и авторитариев, способных защитить и сохранить западный суверенитет и ценности тем временем крайне левые, апологеты социального и морального прогресса, выставляют себя единственными и праведными поборниками пути развития, без которого демократия бессмысленна и бесплодна. Провозглашая либерализм формой угнетения и отвергая его на этом основании, левые радикалы не просто насаждают свои ценности революционным путем, Для закрепления своей догматической фундаменталистской идеологии общественного устройства они прибегают ко все более авторитарным методам. Каждая из противоборствующих сторон видит в другой экзистенциальную угрозу, тем самым они лишь еще сильнее распаляют друг друга. Это культурная война разразилась с такой интенсивностью, что в начале 21 века обретает статус определяющего фактора политической, а все чаще и социальной, жизни. Опасность справа весьма существенна и сама по себе заслуживает тщательного изучения, но мы предпочли разложить по полочкам происходящее на противоположном краю спектра. Отчасти наш выбор обусловлен следующим. Хотя каждая из сторон толкает своего противника в пучину безумия и подстегивает его радикализацию, мы считаем, что тенденция на левом фланге представляет собой результат отклонения от его исторической позиции силы и разума, то есть либерализма. Именно либерализм, залог существования наших светских демократических обществ. Как нам уже доводилось писать, корень проблемы кроется в том, что прогрессивные левые соотнесли себя не с модерностью, а с постмодернизмом, отвергающим объективную истину как вымысел, придуманный наивными и или высокомерно-невежественными мыслителями эпохи просвещения недооценившими побочные эффекты прогресса. Изучению проблемы постмодернизма не только в том виде, в котором он первоначально возник в 1960-х, но и во всех тех формах, которые он приобретал в ходе своего развития на протяжении последних 50 лет, мы и уделили наше внимание в этой книге. Постмодернизм породил одну из наименее толерантных и наиболее авторитарных идеологий с момента повсеместного упадка коммунизма, краха идей белого превосходства и колониализма, либо сам таковой является, зависит от вашей точки зрения. Зародившись в тиши университетских кабинетов как интеллектуальная реакция на эти события, начиная с 1960-х, он стал активно набирать популярность в академии среди активистов, бюрократов и работников начального, среднего и высшего образования. Впоследствии постмодернизм настолько основательно распространился в более широких слоях общества, что сегодня, пока мы со скрежетом вкатываемся в третье десятилетие XXI века, наш социополитический ландшафт в основном и состоит из него – и из реакций на него, как разумных, так и радикальных. Номинально это движение служит масштабному делу, социальной справедливости, и именно от этого, возникшего почти 200 лет назад термина, и заимствует свое название. В различные эпохи у разных мыслителей этот термин приобретал разнообразные значения, но все они в той или иной степени были связаны с устранением или исправлением социального неравенства, в частности, когда оно касается класса, расы, гендера, пола и сексуальности и не может быть преодолено инструментами системы правосудия. Возможно, наиболее известен в этой связи либеральный прогрессивный философ Джон Роулс, внесший ключевой вклад в направление философии, посвященное условиям достижения социальной справедливости. В универсалистском мыслительном эксперименте Ролза «Справедливое общество – это то, в котором индивид, имея право выбора, был бы одинаково счастлив родиться в любой социальной среде или с любой групповой идентичностью» вошел в обиход, особенно с середины XX века, и другой, подчеркнуто антилиберальный и антиуниверсальный подход к достижению социальной справедливости, укорененный в критической теории. Критическая теория прежде всего нацеливается на обнаружение скрытых предубеждений и необоснованных допущений, обычно выявляя так называемую проблематику, под которой понимаются нарушения работы общества и организующих его систем. В некотором смысле постмодернизм ответвился от этого критического подхода, какое-то время шел своим собственным путем, а затем в 1980-х и 1990-х был вновь взят на вооружение активистами критической социальной справедливости. Кстати, они крайне редко ссылаются на Джона Ролза. Это движение самонадеянно называет свою идеологию просто социальной справедливостью, как будто только оно стремится к справедливому обществу, а все остальные выступают за нечто совершенно иное. Таким образом, это движение стало известно как движение социальной справедливости «Social Justice Movement», а его критики в интернете часто для краткости ссылаются на него как на соцсправ, акроним от «социальная справедливость», аналогия с Оруэлловским термином «ангсоц», английский социализм. В российском употреблении больше прижился критический термин «войны социальной справедливости» — «СЖВ». Здесь и далее, если не указано иное, примечание переводчика. И все чаще «воукизм». «Воук» – политический сленговый термин, дословно переводящийся как «пробужденный», означает повышенное внимание к вопросам справедливости и политкорректности, зачастую используется в ироническом контексте. «Из-за веры его последователей, что они – единственные, кто пробудился и осознал проблему социальной несправедливости». Социальная справедливость как имя собственное с заглавной буквы «с» означает крайне специфическую, доктринальную интерпретацию понятия социальной справедливости и способов ее достижения и предписывает в отношении этого термина строгую, легко узнаваемую «ортодоксию». Хотя нам не хотелось бы создавать впечатление, будто мы отдаем фундаментальное либеральное понятие социальной справедливости на откуп этому либеральному идеологическому движению. Оно известно под названием «социальная справедливость» с главных букв, и поэтому для ясности именно так мы и будем называть его на протяжении всей этой книги. «Социальная справедливость со сострочных» будет использоваться для обозначения более широкого и общего значения этого понятия. Проясним и наши собственные социальные и политические убеждения. Мы противостоим социальной справедливости с заглавных букв, потому что выступаем за социальную справедливость. Не замечать влияние социальной справедливости на общество становится все сложнее. Прежде всего, оно проявляется под видом политики идентичности и политической корректности. Почти каждый день появляются истории, что кого-то уволили, отменили или публично осудили в социальных сетях за слова или поступки, истолкованные как сексизм, расизм или гомофобия. Иногда обвинения оправданы, и мы успокаиваем себя, что негодяй, которого мы считаем совершенно непохожим на нас, получил по заслугам за свои ненавистнические взгляды. Однако все чаще такие обвинения носят весьма интерпретативный характер, и их обоснования выглядят натянутыми. Иногда кажется, что даже благонамеренный человек, уважающий всеобщее свободу и равенство, может случайно произнести что-нибудь противоречащее новоявленным речевым кодексам, что приведет к разрушительным последствиям для его карьеры и репутации. Все это сбивает с толку и противоречит здравому смыслу в контексте культуры, привыкшей ставить на первое место человеческое достоинство – и поэтому ценить доверительные интерпретации, принцип из риторики, согласно которому воспринимая суждения говорящего, следует выбирать их максимально рациональную интерпретацию, и терпимость к широкому спектру взглядов. В лучшем случае происходящее вредит самой культуре свободного высказывания, более двух столетий служившей на совесть либеральным демократиям поскольку добропорядочные люди начинают цензурировать свои высказывания, опасаясь произвести что-нибудь неправильное. В худшем это злонамеренная организованная травля в институционализированной форме, превращающаяся в авторитаризм, прямо у нас на глазах. Это требует разъяснений. Именно требует. Потому что все эти изменения, происходящие с поразительной быстротой, плохо поддаются пониманию. Ведь они берут свое начало в своеобразном взгляде на мир академических активистов, у которых есть и свой собственный язык. Формально англоязычные активисты говорят и пишут на английском, однако они придают повседневным словам новое значение. Например, когда речь заходит о расизме, Согласно новому определению имеются в виду не предрассудки по поводу расы, а скорее российская система, пронизывающая все взаимодействия в обществе, но остающиеся невидимой для всех, кто не сталкивается с ней на своем опыте или не обучен соответствующим критическим методам. Таких людей иногда описывают термином волк, то есть пробужденные. Столь узкое и техническое использование слова не может не приводить обычных людей в замешательство, и подчас они соглашаются с тем, с чем никогда не согласились бы, располагая полноценной системой координат, с помощью которой можно понять, что в действительности подразумевается под этим словом. Академические активисты не только говорят на специализированном языке, используя повседневные слова, которые обычным людям ошибочно кажутся понятными, но и представляют совершенно другую культуру, встроенную в нашу собственную. Люди таких взглядов могут физически находиться рядом с нами, а интеллектуально – в какой-то другой вселенной. Поэтому с ними невероятно сложно взаимодействовать. Они одержимы властью, языком, знанием и отношениями между ними воспринимает мир через призму механизма власти в каждом взаимодействии, высказывании и культурном артефакте, даже если они не очевидны или в реальности не существуют. Такое мировоззрение выдвигает на передний план социальные и культурные обиды и стремится превратить все в политическую игру с нулевой суммой, выстроенную вокруг расы, пола, гендера сексуальности и многих других маркеров идентичности. Человеку со стороны может показаться, что эта культура возникла на какой-то другой планете, жители которые не имеют представления о биологических видах, размножающихся половым путем и истолковывают все наши социальные взаимодействия максимально циничным образом. Но на самом деле эти нелепые взгляды вполне свойственны человеку. Они свидетельствуют о нашей неоднократно продемонстрированной склонности увлекаться замысловатыми духовными мировоззрениями. От племенного анимизма до спиритизма хиппи и до изощренных мировых религий, каждая из которых внедряет собственную интерпретативную рамку. В нашем случае это рамка своеобразного взгляда на власть и ее способность порождать неравенство и угнетение. Общение со сторонниками таких взглядов требует изучения не только их языка, что само по себе достаточно сложно, но и обычаев, а также мифологии общих и структурных проблем, присущих нашему обществу, системам и институтам. Как известно, Опытным путешественникам для общения с представителями совершенно другой культуры недостаточно просто выучить язык. Необходимо также изучить устойчивые выражения, скрытые смыслы, культурные отсылки и правила этикета, которые определяют коммуникацию. Для эффективного взаимодействия нам нередко требуется помощь не только переводчика, но и истолкователя в самом широком смысле этого слова, Именно такую помощь мы хотим предложить. Эта книга – руководство по языку и обычаям, которые в настоящее время широко продвигаются под приятным глазу брендом «Социальная справедливость». Мы свободно владеем как языком, так и культурой академических исследований и активизма социальной справедливости» с заглавных букв. И планируем провести наших слушателей через этот чуждый для них мир, отследив эволюцию этих идей от их истоков 50-летней давности и до наших дней. Мы начинаем наш путь в конце 1960-х годов, когда совокупность теоретических концепций, сгруппированных вокруг понятий знания, власти и языка, которые позже стали известны под именем «постмодернизм», возникло в рамках сразу нескольких гуманитарных дисциплин. В своей основе постмодернизм отвергает так называемые метанарративы, масштабные целостные объяснения того, как устроены мир и общество. Он отвергнул христианство и марксизм. Он отвергнул науку, рациональное мышление и столпы, западной демократии, созданные эпохой просвещения. Постмодернистские представления сформировали то, что с тех пор чаще всего называют теорией – совокупность идей, которая в определенном смысле является главной героиней этой книги. На наш взгляд крайне важно разобраться в том, как теория развивалась с 1960-х до наших дней – если мы хотим понять и обернуть вспять резкие перемены, которые она спровоцировала в обществе, особенно после 2010 года. Следует отметить, что в этой книге теория с заглавной буквы «Т» и связанные с ней слова, такие как «теоретик» и «теоретический», будет означать подход к социальной философии, вытекающей из постмодернизма. Циничные теории объясняют, как теория с заглавной буквы превратилась в движущую силу культурной войны конца 2010-х и предлагают философский либеральный способ противостоять ее проявлениям в исследованиях, активизме и повседневной жизни. В книге прослеживается эволюция ответвлений циничной постмодернистской теории с заглавной буквы, на протяжении последних 50 лет, и демонстрируются результаты ее влияния на современное общество, с которыми сталкивался каждый слушатель. В первой главе мы познакомим вас с ключевыми идеями первых постмодернистов 1960-х и 1970-х годов и выделим два принципа и четыре сюжета, которые станут центральными для всех последующих теорий за заглавной буквы. Во второй главе мы объясним, как эти идеи мутировали, набирали силу и обретали применение в политической практике в контексте новых теорий за заглавной буквы, появившихся в конце 1980-х, начале 1990-х годах. Мы будем называть это прикладным постмодернизмом. В главах с третьей по шестую мы более подробно остановимся на каждой из теорий – постколониальной, квиркритической расовой, а также интерсекциональном феминизме. В седьмой главе мы рассмотрим относительно новые теории с заглавной буквы исследования инвалидности и исследование человеческой полноты, испытавшие влияние всех своих предшественниц. В восьмой главе мы исследуем второй этап эволюции постмодернистских идей, начавшийся примерно в 2010 году, на котором была провозглашена абсолютная истинность постмодернистских принципов и сюжетов. Связанный с этим подход мы будем называть овещевленным постмодернизмом, поскольку он принимает допущение постмодернизма за реальные объективные истины. Истину в понимании социальной справедливости за главных букв. Эти перемены произошли, когда исследователи и активисты объединили существующие теории и исследования в простую догматическую методологию, более известную просто как Академические исследования социальной справедливости за главных букв. Цель этой книги рассказать историю о том, как постмодернизм воспользовался своими циничными теориями для деконструкции так называемых старых религий человеческой мысли, включающих в себя традиционные верования, такие как христианство и светские идеологии, такие как марксизм, а также связанные между собой системы модерности, такие как наука, либеральная философия и прогресс и заменил их новой религией под названием «Социальная справедливость» с заглавных букв. Эта книга – история о том, как отчаяние сменилось новой уверенностью, позже превратившейся в непоколебимую убежденность, если не религиозный фанатизм. Новоявленная вера была целиком и полностью постмодернистская – Вместо того, чтобы интерпретировать мир в терминах эфемерных духовных сил, таких как грех или магия, она фокусируется на тончайших материальных аспектах системной нетерпимости и расплывчатых, но вездесущих системах власти и привилегий. Став увереннее и яснее в формулировках, теория с заглавной буквы отчасти сыграла на руку своим оппонентам, либералам, Политическим левым, правым или центристам стало легче подбираться к ее постулатам и находить контраргументы. С другой стороны, такое развитие теории вызывает тревогу, поскольку ее адептам, стремящимся перестроить общество, стало намного проще постигать ее замыслы и приводить их в исполнение. Мы видим, как она влияет на мир, а такое науку и рациональное мышление как упрощенчески разделяет общество на господствующие и маргинализированные идентичности и усматривает в его основе незримые системы превосходства белой расы, патриархата, гетеронормативности, циснормативности, эйблизма и фетфобии. Мы сталкиваемся с непрерывным демонтажом категорий знания и веры, разума и эмоций, мужчин и женщин, а также с ростом цензуры нашего языка в соответствии с истиной в понимании социальной справедливости с заглавных букв. Мы наблюдаем радикальный релятивизм в форме двойных стандартов вроде утверждений, что лишь мужчины могут быть сексистами и только белые люди – расистами, а также в повальном отрицании последовательных принципов недискриминации. В свете всего перечисленного – Становится все труднее и даже опаснее утверждать, что к людям следует относиться как к личностям или призывать к признанию нашей общей человечности наперекор поляризующей и сковывающей политики идентичности. Пускай сегодня многие признают существование этих проблем и интуитивно чувствуют, что идеи и теории неразумны и иллиберальны, Сформулировать ответ на них оказывается непросто, поскольку аргументы против иррационализма и иллиберализма зачастую ошибочно понимаются или представляются как аргументы против самой социальной справедливости. В результате слишком многие люди даже не предпринимают таких попыток, несмотря на все свои добрые побуждения. Помимо опасности получить клеймо «Врага справедливого общества», Критики методов движения социальной справедливости с заглавных букв сталкиваются еще с двумя препятствиями. Во-первых, основополагающие ценности социальной справедливости с заглавных букв настолько противоречат здравому смыслу, что их трудно понять. Во-вторых, мало кому из нас приходилось защищать универсалистскую либеральную мораль Рациональное мышление и доказательный метод от тех, кто называет себя сторонниками социальной справедливости. До недавнего времени все это наилучшим образом сочеталось с достижением социальной справедливости со строчных букв. Таким образом, закончив разъяснять основополагающие принципы социальной справедливости с заглавных букв, мы расскажем, каким образом их можно выявлять и как противостоять им, В девятой главе мы рассмотрим, как эти идеи вырвались за пределы академии и начали оказывать влияние на реальный мир. Наконец, в десятой главе мы попытаемся доказать, что лучший способ противостоять им – это общая приверженность определяющим для эпохи модерности четко сформулированным универсальным либеральным принципам и научно строгим, основанным на доказательствах исследованием. Если повезет, то две последние главы нашей книги заложат основу для написания последней главы в истории теории заглавной буквы. Ее, хочется верить, тихого и бесславного конца. Таким образом, эта книга рассчитана на дилетанта, не имеющего отношения к таким исследованиям, но ощущающего влияние теории с заглавной буквы на общество и желающего понять, что происходит. Она предназначена для либерала, для которого справедливое общество имеет большое значение, но который не может не заметить, что движение социальной справедливости с заглавных букв сбилось с верного пути и хочет сформулировать последовательный и искренний ответ на это с либеральных позиций. Циничные теории написаны для любого представителя любой части политического спектра, который верит в свободный рынок идей как способ их изучения и оспаривания, а также путь развития общества, и хочет понять, что по-настоящему являют собой постулаты социальной справедливости за главных букв. Эта книга не ставит своей целью помешать либеральному феминизму, антирасистскому активизму или борьбе за равенство ЛГБТ. Напротив, циничные теории выросли из нашей приверженности идеи гендерного, расового и ЛГБТ-равенства, а также из нашей обеспокоенности тем, что обоснованность и важность этой позиции в настоящее время подрываются социальной справедливостью за главных букв. Кроме того, эта книга не содержит нападок на академические исследования или университеты как таковые. Напротив, мы стремимся защитить научно-строгие исследования, основанные на доказательном методе, а вместе с ними и важнейшую функцию университета как центра производства знания от антиэмпирических, антирациональных и либеральных течений левого толка, угрожающих наделить силой антиинтеллектуальные, антиравноправные и иллиберальные течения правого толка. Таким образом, в конечном итоге эта книга стремится предложить философскую либеральную критику академических исследований и активизма социальной справедливости с заглавной буквы и доказать, что они не способствуют достижению целей подлинной социальной справедливости и равенства. Некоторые исследователи в критикуемых нами областях усмехнутся и заявят, что в действительности мы занимаем ультраправую позицию и выступаем против изучения социетальной несправедливости, с которой сталкиваются маргинализированные индивиды. Объективное прослушивание нашей книги продемонстрирует нежизнеспособность такой оценки. Многие другие исследователи в этих областях примут нашу либеральную, эмпирическую и рациональную позицию, но посчитают ее модернистским заблуждением, приоритизирующим белые, мужские, западные и гетеросексуальные конструкты знания и поддерживающим несправедливый статус-кво с его несостоятельными попытками постепенного улучшения общества. «Инструментами хозяина не разрушить хозяйский дом», скажут они нам. Мы ответим, что заинтересованы не столько в демонтаже либеральных обществ, эмпирических и рациональных концепций знания, сколько в развитии тех незаурядных достижений в области социальной справедливости, которым они способствовали. Хозяйский дом вполне хорош, просто не всех туда пускали. Либерализм расширяет доступ к этому монументальному строению, которое может дать каждому крышу над головой и уверенность в собственных силах. А вот равный доступ к развалинам вряд ли кому-то нужен. Найдутся и исследователи, которые, сочтя, что в нашей критике социальной справедливости с заглавных букв есть доля истины, вступят с нами в доброжелательный диалог, Именно таких обменов мнениями мы с нетерпением ждем. И именно они могут вернуть нас на путь продуктивной и идеологически разнообразной дискуссии о вопросах социальной справедливости.